Глава 14. Беда не приходит одна За топоры! Многодок! крик на пару мгновения опережает первые перекинувшиеся через борт щупальца морского зверя. Вот вам и удачный, погожий денек. Не свезло нападение. А ведь до градской пристани всего тверста. Совсем чуть-чуть не доплыли. Лишний в трюм!» А кто лишний здесь? На палубе сплош охотники, целых пять в атак на пароме. Купеческие как раз с утра подошли. Последний рейс с Большой Земли, как-никак. «Лови!» — швыряет бра топор Айку. У самого, как и у брата, в руках по такому же. Этого оружия, больше напоминающего из-за своей длинной рукояти алибарду на пароме с избытком, висит вдоль бортов на специальных скобах, чтобы в случае чего можно было быстро схватить. Все, у кого своих топоров нет, как раз разбирают их. — А что я? У меня свой топорик, но он мелковат для подобной работы. — и вниз! — орёт Айк. — Ага, как же, чтобы потом трусом прослыть. Привычно затягиваю петлю на запястье. Метать тут топорик, пожалуй, не стоит, но верёвку отвязывать долго. — Ого! Всего в паре сажене от меня в доске палубы бьёт ещё одно щупальце. Кончик тонкий — но возле борта, где изгиб, толщина с бедро взрослого мужика. Такое бревно в раз не срубишь, но сразу несколько человек уже обрушили топоры на конечность морского зверя. Нас тут много, поди отобьемся. «Сзади!» Кто бы это ни крикнул «спасибо!» В последний момент перепрыгиваю летящие вдоль палубы щупальца, которое тут же сбивает с ног менее удачливого или менее ловкого охотника. «Раз!» и бедняга обхвачен вокруг груди. Хруст сломанных рёбер заглушает крик боли. Подскакиваю, луплю со всей силы. Разрез неглубокий, но длинный. Но в ране нет крови. Вместо неё во все стороны хлещет полупрозрачная розоватая жидкость. Йок, тут всё хуже, чем мне показалось вначале. Ещё одно щупальце мчится прямо на меня. Шутки кончились. Без зажившие своей собственной жизнью ноги несут меня в сторону. Щупальца проносятся мимо и хватает еще одного бедолагу. Новый хруст, новый крик. Я же бросаюсь к спуску в трюм, где и так уже образовался затор из вооруженных неподходящим для схватки с многоногом оружием. Ну уж нет. А как же Айк? Я тут друга не брошу. Без долой, я обратно. И пара секунд не прошло, как я, снова я. Лучше уж я сам как-нибудь. Щупальца, от которого я увернулся, уже окружил народ с топорами. Лупит его обезумевшими дровосеками. Поздно! Недорубленное щупальце стремительно уползает за борт, унося с собой раздавленный труп. Это кто-то из купеческих был. А что наши? Обвожу взглядом палубу. Три щупальца, заливают текущий из множественных ран жидкостью доски. Ёрзают туда-сюда в поисках добычи. Одно, лишившись половины себя, сползает обрубком за борт. Ещё одно тоже уносится прочь, но с обмякшим человеческим телом в захвате. А последнее почему-то всё в ледяной корке и мелко дрожит. «Гля, Фанмир даром достал!» Знающий всё про всех хайк снова рядом. «Вот значит, кто заморозил, то щупальце. «Всё, Брон добрался!» «И действительно всё!» Щупальца разом обмякли и обратным ходом устремились за борт, увлекаемые за собой пошедшим на дно многоногом, прятавшимся где-то под нищим паром. Вот это, я понимаю, полезный дар. Просто очень полезный. И это ведь даже не из черной норы. Два десятка секунд и всего три трупа. Как потом сказал один паромщик, так легко и быстро многонога еще ни разу не отгоняли. Хм, еще бы прежде, небось, в схватках с морским зверем только люди участвовали. «Кто же ты, Брон?» «Ничего, совсем скоро узнаю». Массивные железные цепи, перекрывающие проход в градский порт, опустились. Паром осторожно заруливает в морские ворота, зияющие дырой между каменных стен, окружающих гавань. «Мы дома. Трап сброшен». Опережая обслугу парома, по нему сбегает вниз брон. Разворачивается лицом к палубе и, держась одной рукой за перила, застывает обеспокоенной статуей. Впервые его таким вижу. Редкие случаи, когда на лице старшины проступают какие-то чувства. Народ начинает спускаться. Первым идет ратибор. Здоровяк не из жадных, на роже не следа от побоев. Похоже, потратил на вывод синяков из садин лечебное зелье. Впрочем, авторитет для него ценнее тех денег, что оно стоит. Потрепал по плечу Брона, шепнул что-то, но тот не поддержал разговор. Коротко попрощался и продолжает всматриваться в лица идущих по трапу. И не просто ведь смотрит. Каждого трогает. Кому руку пожмет, кого по спине слегка хлопнет. Кого локтем, словно случайно коснется. Что-то не нравится мне это все. Уж не беса ли он так ищет? Неужели почувствовал, что на пароме его призывал кто-то? Но как? До меня Брон уже не один раз дотрагивался. Не работает так его дар. Тем не менее, подходя к старшине, я весь внутренне трясся. Снаружи улыбка, а под рубахой мурашки по коже бегут. Дар даром, а нужно, чтобы он волнения его не заметил. В глаза же каждому неспроста Брон заглядывает. Возможно, и сам не уверен, что беса внутри человека услышит. «Айкорн Зорин?» За спиной Брона внезапно появилась четверка дружинников, сопровождающих стоявшего между ними маленького невзрачного дядьку с куцей-козлиной бородкой, которого я сразу узнал. «Это же тот сыскарь, что расспрашивал меня после бегства фальшивого барона». «Он самый?» Встревоженным голосом откликнулся Айк. «Чего вам угодно, сударь?» «Прошу вас пройти с нами. Вы арестованы». Один из дюжих дружинников тут же отодвинул в сторону Брона, другой быстро согнал вниз идущих перед нами топора с сиплом, а третий шагнул вверх по трапу и сомкнул свои толстые пальцы на запястье Айка. «По какому обвинению?» «Не дури, парень. Оружие и вещи на землю. Мы все сами снесем». Стащивший Айка с трапа дружинник помог напарнику снять со спины парня рюкзак, колчан, лук, отстегнуть пояс с ножными. Копьё было вырвано из рук арестованного ещё первым движением. «Вы, молодой человек, обвиняетесь в убийстве некого Саноса из-под гнилья», сообщил Сыскарь. «Но давайте продолжим наш разговор в другом месте. Вы пока что всего лишь подозреваемый. На имущество арест не наложен. Есть кому забрать ваши вещи». «Старшина, мою долю отдайте китару!» Засовывая свободную руку за пазуху, крикнул Айк Брону. «Держи!» — бросил он неизвлеченный из кармана кошель. «Потом все поделим!» «Старшина нашей доли, отдайте хобби и браво!» — в свою очередь выкрикнул я. «Парни, вещи Айка тоже возьмите, я потом заберу все!» И, повернувшись к Сыскарю, «Можно с вами? Я тоже там был, когда Санас. Вы же меня помните, сударь, я как раз из-под гнилия!» «Я все и всегда помню, молодой человек!» — наградил меня ледяным взглядом Сыскарь. — Пойдемте, послушаем вашу версию тоже. Собирался свидетелей пригласить после, но ну ладно. — Мы тоже там были, — пробасил Хоба. — Мы тоже свидетели, — поддержал брат Браф. — И Линк еще с нами был. Деревенский сам виноват. — Я знаю, кто там был, — скривился сыскарь. — Если понадобитесь, вас пригласят. Доброго дня, судри! Сыскарь отвернулся и жестом пригласил дружинников следовать за собой. «Постойте, парень со мной на контракте, я могу быть полезен». Подскочивший Брон, как бы невзначай зацепив меня боком, положил руку Айку на плечо. «Пока нет, уважаемый», — обернувшись, бросил Сыскарь. «Доброго дня». Брон, удовлетворенно кивнув, поспешил назад к трапу, по которому продолжили спускаться охотники, — а я потрусил вслед задвинувшимися быстрым шагом с причала дружинниками. Йоков Санас, даже после смерти продолжает мне подлянки подкладывать. В пути Айк было попробовал пристать к служителю порядка с расспросами, но тот попросил потерпеть, и дорога до терема Ярла прошла в полном молчании. Крепость в крепости. Такова была моя первая мысль, когда я увидел жилище правителя Муна вблизи. Каменные стены, высокие башни, огромные ворота. Напоминает форт, в котором мы пережидали бурю. Но размеры, конечно, другие. Таких деревень, как подгнилье, штук шесть сюда влезет. Возле входа охрана. Люди так и снуют туда-сюда. Конные, пешие, в форме, в обычной одежде. Перед нами повозка, груженная бочками, пропускала такую же с ящиками, выезжающую ей навстречу. Суета одним словом. На воротах нам вопросов не задали, но меня попросили оставить оружие. Огромный внутренний двор, длинное трехэтажное здание слева от самого терема. Одна дверь, коридор, лестница, другой коридор, еще дверь. И вот мы на месте. В комнате с искоря, которую он назвал кабинетом. Большой стол, за ним кресло, перед ним два попроще. Несколько шкафов, питок стульев, вдоль стены широкое окно без решеток какие идут по всему первому этажу. Двое дружинников остались снаружи, двое вошли вместе с нами. Сыскарь сел в свое кресло, раскрыл лежащую на столе книгу в толстом кожаном переплете, взял в руку железное с белой костяной ручкой перо. «Присаживайтесь, молодые люди». Мы с Айком сели к столу, дружинники заняли стулья подальше. «Значит так...» перевернул наполовину исписанную страницу Сыскарь. В прошлом месяце на болотном острове, обнаруженном в гиблой гнили деревенскими охотниками, произошло столкновение местной ватаги с отрядом, пришедшим из города. С вашим отрядом. Имело место быть? Было. Не стал отпираться Майк. Только это я нашел остров. Это не важно. Оборвал меня Сыскарь. Итогом столкновения стала смерть молодого охотника. Убит вашим выстрелом, Айкорн. Все верно. Он собирался напасть на китар. Уже руку для удара занес. Зло выдавил Айк. Собирался или напал? Это разные вещи. Что скажет сам китар? Я стоял к нему спиной. Он подкрался. Мы с ним крепко не ладили, если бы Айк не выстрелил «То есть вы не видели Санаса в момент выстрела?» «Его видели наши друзья», — опередил меня Айк. «Брав, Хоба и Линг подтвердят». «Лингр и Тольхов мертв». «Как мертв?» Одновременно вскочили мы с Айком. «Казнен неделю назад, как зачинщик расправы». Обжег нас ледяным взглядом сыскарь. «Ваша первая стычка была лишь началом». «Известно ли вам, что Ольхов собирался вернуться на остров, в болото?» «Известно», — пробормотал Айк, рухнув обратно на стул. «Вот он и вернулся. В компании девяти язык не поворачивается назвать этот сброд охотниками. И опять стычка с местными. Только в этот раз уже не один труп, а восемь. Теперь пришла очередь с подниматься из кресла». Только он это сделал, медленно и не спуская Сайка сверлящего взгляда. Напали на лагерь под гнильцев ночью и вырезали всех, кто там был. У меня есть признательные показания. Ольхов подначил остальных, а перед этим, когда днем случился конфликт, отказался от предложенного поединка. Это он так позор свой смывал. Чужой кровью. Сыскарь внезапно ударил по столу кулаком. «Я бы их всех под топор!» — процедил он сквозь зубы. «Но ярл у нас добрый. Остальные отделались каторгой, уже греются на каменоломнях. И еще десять лет греться будут. Вы что же, детки, совсем страх потеряли? Простой люд за людей не считаете? Охотнички, мать его! Думаете, управы на вас нет?» А ведь такой спокойный был дядька. А Линг? Вот зачем было снова туда лезть? Пошел бы с нами, еще бы и больше бобов бы добыл. Вот дурак! Кого они там убили? Едва ли Ладмура. Остальных жалко так-то. Зря и в первый-то раз я туда Айка с парнями повел. Вон, чем жадность моя обернулась. Мы здесь ни при чем. Не глядя в глаза с искорю, тихо проговорил Айк. Санос тот китара убил, не я в него. Остальное не ко мне. Там еще неизвестно, как оно на самом деле все было. Линк не Игненком был, но такое. То дело закрыто. Снова уселся на свое место сыскарь. Я допрошу братьев Кижевых, но с той стороны свидетелей в любом случае больше. Межсезонье у нас просидишь точно, а там посмотрим, что имперский законник скажет». Славь единого, что существует такой дар — отличать правду от лжи. Если не врешь, отзимуешь в казенных палатах и выйдешь свободным. До лета законник точно должен с объездом пожаловать. Увести. Последний уже предназначалось дружинникам, которые, извиня кольчугой, дружно поднялись со стульев. Один схватил Айка за руку и повел к выходу, другой поманил меня. «Кит, матери расскажи!» Успел бросить мне друг, прежде чем нас разлучила развилка темного коридора. «Все будет хорошо. И это? Семя твое!» Айк скрылся из виду раньше, чем я успел что-то ответить. «Ты или мать его, или кто там придет?» Принялся на ходу объяснять мне дружинник. «Одежи ему принесите на смену. И у нас тут не ночлежка для убогих». Хотите, чтобы подстилка без клопов и жрачки в достатке? Серебряный в неделю потребен. Если монета есть, а она точно есть, я же не глухой, то сидеть по-человечески будет. И каждая свиданка тот же серебряный. Раз в неделю устроим. Что передавать разрешается, потом расскажу. Завтра, когда кто придет, у ворот, Фому, ключника спросите, или варкира. Варкир это я, понял? Понял, подтвердил я. Уже хорошо, что монеты хоть в чем-то можно другу помочь. А вдруг золото и вообще всю беду победит? Как-никак у матери Айка трактир целый есть. А с трактира доход небось знатный. Наверняка Алина отыщет, к кому подойти с этим делом. Пусть связи и у подруги Вепри, как и влиятельных друзей, и у самого отбывшего на землю охотника, как выяснилось, немного, но деньги-то есть. Деньги — сила. Но это она сама разберется». «А дружка вашего», — снова заговорил дружинник, ведя меня уже через внутренний двор крепости, того, которого укоротили на медни, свои же и сделали крайним. Пацан сам виноват. Набрал себе, не пойми кого в отряд. Не ватага, а банда. Половина приезжих. Небось, на своих островах грабежом промышляли. А говорили, зачинщиком выставили. Свалили все на малолетку дурного, чтобы голову под топор не класть. Каменоломни не мед, но и оттуда нет-нет живыми выходит. Ты, малый, тщательно себе друзей выбирай. Я не прозорен, а этот не виноват, чую. Перезимует у нас и свободен, а вот таких дураков, как ольхов, стороной обходи. Один раз свернешь не туда и к нам в гости, на казенной ищи. Или вовсе. К единому, прямиком. Дружинник вручил мне моё оружие и вывел меня за ворота. — Бывай, малый. Жду завтра тебя или Зорина мамку, без разницы. Главное, монету несите. Без монеты у нас дюжа плохо в застенках живется. Бабами, если что, берем тоже. К дому я подходил уже в сумерках. На душе мерзко нет слов описать, насколько. В том, что Айк угодил за решетку, только я виноват. Что меня друг спасал, стреляя в проклятого Саноса, это лишь полбеды. Я ведь мог догадаться, что найдут деревенские ползанки и дикую землю найдут. Тут много ума не надо. А у меня и немногого нет. Притащил товарищей на охоту мечты. Один с жизнью расстался, другой со свободой. Но Айка мы вытащим. Тут правда за нами. Хороший дар видеть ложь. Уж всяко получше, чем года жизни с отмером. Приедет имперский законник на Муна, рассудит, кто прав, кто не прав но Лина еще до того сына вызволит. Деньги решают, если что, я и добавить могу. Свет уже горит наверху. Ключ в поход я не брал, стучусь громко. Быстрые шаги, много. — Кто там? — в голосе халаша надежда. — Слышали, что сегодня паром за пролив ходил? Или брав с хобой были у нас? — Хотя нет, близнецы ведь не знают, где я живу. Наверняка вещи Айков в трактир отнесли. Свои. На сердце безрадостно, но теплота все равно влезла в голос. Соскучился по братишкам, сестренкам. Ух, вея, расстроиться! Кит вернулся! Кит, Китя! Меня втянули внутрь толпой, а бутого грязного сразу в горницу намытые половицы. Стоим, обнимаемся. Мелкие пищат, что-то радостно. Халаш сходу пытается прожить ее бытие, без меня отчитаться. Вея всего зацеловывает, причитает пустое по-бабски. А у меня язык к горлу прилип. Как сказать-то про Айка? «Ну, здравствуй, китар!» Резко голову в сторону голоса. «Юженьки, Лина!» Стоит возле лестницы, улыбается. Волосы распущены, одеты по-домашнему, простой сарафан, тапки на ногах. А ведь почти ночь на дворе. «Вы не в трактире?» Хотел поздороваться, а вырвалось то, что вырвалось. Нет больше трактира, китар. И прекрасная улыбка вмиг наполнилась грустью. «А где Айк?»